Иван-Царевич и Алая Алица Скучно стало Иван-Царевичу. Взял он у матушки благословление и пошел на охоту, а идти ему старым лесом. Настала зимняя ночь. В лесу то светло, то темно. поспелому снегу мороз потрескивает. Откуда не возьмись, выскочил заяц. Наложил Иван-Царевич стрелу, а заяц обернулся клубком и покатился. Иван-Царевич за ним следом побежал.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 Не вдомёк мне, когда ты зайцем бежал. Меня Алая Алица, ясная красавица, жижевая пленница, за тобой послала. Отвечает ему лунь-птица. Давно стережёт её старый жиж. Войди, Иван-Царевич. Жалобно прозвенел из термо голос. По ледяному мосту пробежал, распахнул ворота Иван-Царевич. Оскалились медвежьи головы.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 У окна, серебряными цепями приковано, сидит Алая Алица, плачет. Разрубил цепи, взял Иван-Царевич на руки царевну и выскочил с нею в окошко. Рухнул зимний терем и облаком поднялся к синему небу. Сбежал снег с поляны, на земле поднялись, зацвели цветы, распустились по деревням клейкие листья. Откуда не возьмись, пробежали тоненькие, синие, еще от зимнего недоеда, русалки-мавки, закачались на деревьях. Пришел журавль на одной ноге, закуковала кукушка, лешие захлопали в деревянные ладоши, пазы каукался, шум гам пение птичье. И по синему небу раскатился, разгрохотался апрельский гром. И узнали все на свете, что Иван-царевич справляет свадьбу с Аллой Алицей. «Весенней царевной».